Резюме. Глава 1. Социальный интеллект умение вписываться в коллектив, производить впечатление и общаться так, чтобы достичь своих целей и не ставить себе палки в колеса. К счастью, для этого существуют проверенные методы и принципы поведения, которые удалось сформулировать благодаря накопленным данным и исследованиям поведенческих паттернов. Обольшинство методов так или иначе по сути своей восходят к первобытным инстинктам, которые позволили людям выжить в этом мире. Мы такие же, какими были миллионы лет назад, только одежда симпатичнее. Есть гипотеза, что наш мозг рос и развивался в результате потребностей в социальном общении, для охоты, размножения и выживания в целом. Общение отличает нас от большинства животных. По сути, это значит, что люди, социальные животные, Если мы будем жить изолировано, мы сойдем с ума. Если мы будем ощущать одиночество в течение продолжительного периода, это буквально убьет нас. Чем больше мы общаемся, тем мы счастливее. Это особенно ярко видо на примере престарелых людей. Однако есть ли ограничения для социального взаимодействия? Как найти наиболее эффективный способ тратить свои силы и время? Согласно одной гипотезе, Э верхняя граница нашего круга контактов, то есть людей, которых мы способны удержать в уме, около 150 человек. Это число рассчитано по эволюционным паттернам поведения. До того, как люди о животных и занялись сельским хозяйством, они вели в основном кочевой образ жизни, причем племена состояли примерно из 150 человек. Очевидно, что в наше время ситуация коренным образом изменилась, и неудивительно, что это сложное, тревожное и даже депрессивное время для многих из нас, поскольку наш мозг не обновлял свое программное обеспечение вот уже несколько тысяч лет. Глава 2. Наш первый анализ нюансов социального интеллекта коснулся популярности и симпатии. Если задуматься об этом вопросе в контексте эволюции, можно предположить, что он связан с положением человека в племени. Думаю, так и есть. И это показывает, насколько мы до сих пор близки к нашим так называемым примитивным предкам. Ради шутки представим, что старшеклассники – это первобытное племя, поскольку они сильно озабочены социальным положением и статусом и не интересуются ничем другим. Два самых надежных показателя популярности и симпатии – простая мотивация и чувствительность к этим факторам. Другими словами, тот, кто хочет быть популярным – а также может отличить популярного человека от непопулярного, добьется успеха. То же самое можно сказать о людях, которые хотят найти хорошую работу или научиться играть на пианино. Если у них есть искреннее желание, если они понимают, чем хороший пианист отличается от плохого, то у них больше шансов на успех. Даже не верится, что социальное положение и симпатия подчиняются тем же правилам. Как показывают исследования, можно выделить четыре качества, которые делают человека востребованным, привлекательным и ставят его на высокую ступень социальной иерархии. Доминирование, престиж, доброжелательность и компетентность. Подумайте, как эти качества могли проявляться в первобытном племени и в архетипе вождя. Да, мы действительно существа примитивные Глава третья. Восприятие можно сравнить с феноменами, которые мы обсуждали в предыдущей главе. Это лишь доказывает печальную истину, что мы, люди, существа поверхностные и не любим думать. А но знаете что? По крайней мере, читая эту книгу, вы учитесь использовать это свойство с выгодой для себя. Перечисленные принципы отражают ситуации, в которых наши поспешные суждения и мнения значительно меняют психологическое восприятие. Первый принцип – поражения согласно которому, чем благосклоннее ваше мнение о человеке, тем выше вероятность того, что он тоже будет относиться к вам симпатией. Другими словами, однообразие навевает на вас скуку, и мы с удовольствием добавляем каплю импровизации даже в платоническую дружбу. Во-вторых, мы отметили эффект пигмалиона, согласно которому, если у вас сложится определенный образ поведения и личности человека, именно таким он и станет. наше восприятие создает реальность. Мы ничего не можем с собой поделать и меняем человека в соответствии со своим восприятием. В третьих, нам нравится то, что проще понять. Это называется когнитивной простотой или простотой восприятия. Вот почему лучшие слоганы простые и почти бессмысленные. Нам так удобнее, нам нравится, когда все очевидно и нет никаких скрытых смыслов. В четвертых, взаимной симпатии феномен Согласно которому, если вы первые выразите свою симпатию по отношению к человеку, это повысит вероятность того, что он ответит вам тем же. Практическое применение предельно простое. Когда знакомитесь с человеком, покажите ему, что он вам нравится, и вы повысите шансы на выстраивание позитивных отношений с ним. Но нравимся ли мы друг другу на самом деле или наши чувства подчиняются правилам восприятия? В пятых Теория самопроверки гласит, что все люди стремятся подтвердить свое мнение о себе и симпатизируют тем, кто помогает им в этом, независимо от того, позитивная у них самооценка или негативная. Более того, желание подтвердить то, каким вы видите себя, настолько сильное, что перекрывает даже желание социального одобрения и похвалы. Мы хотим слышать от других людей, какие мы замечательные лыжники, даже если это не так. потому что это подтверждает наше мнение о себе. В-шестых, мы склонны моментально симпатизировать тем, кто входит в нашу группу. Принято считать, что благосклонное отношение к ин прочно закрепилось в нашей эволюционной психологии. Представьте, как наши предки бродили по просторам Африки тысячи лет назад. Чтобы выжить, им нужно было найти свою группу, родное племя, причем раньше, чем они наткнутся на группу враждебных чужаков или голодного аллигатора. Глава 4. Иногда люди удивительно предсказуемы. Даже не читая эту главу, вы наверняка могли бы догадаться, к чему стремятся люди. Все мы эгоистичные безволосые обезьяны. И теперь вы знаете почему. Люди хотят говорить о себе, выражать свои мысли, эмоции. Исследования показали, что это так же приятно, как заниматься сексом. В психологическом плане, а не в физическом. Мы ищем людей, похожих на нас, потому что в нашей голове живет масса убеждений, связанных с общими чертами. Если вы делаете x значит вы сделаете Y и Z. Вы так похожи на моего самого любимого человека в мире, на меня. Людям нужны союзники эмоциональной поддержки и друзья, которые всегда будут рядом и сумеют защитить их. Никому не нравится общаться с ненадежными людьми или с теми, кто берет, но ничего не дает взамен. Людям нужен позитив. Возможно, этот момент вас удивил. Позитивное настроение распространяется далеко в результате такого явления, как эмоциональное заражение. А нам нравится общаться с позитивными и счастливыми людьми, потому что мы перенимаем их настрой. Глава пятая. продолжение нашего разговора о том, что люди эгоистичные и безволосые обезьяны, мы отметили, что всегда и во всем ищем собственной выгоды. Хотя так поступают все. Следовательно, нас тянет к тем, кто тоже заботится о нашей выгоде, к тем, кто может поставить нас на первое место, а свои личные потребности и желания на второе. Тут-то нам и пригодится умение слушать, поддерживать, считывать эмоции, высокий уровень самосознания и эмпатия. Большинство из нас они не даются легко, и тому есть причины. Они не всегда способствуют личному выживанию, правда? Чтобы понять человека, начните с теории сознания. Она строится на простой истине: у людей есть свои собственные мысли, мнения, взгляды, и они могут кардинально отличаться от наших до того, что покажутся нам неразумными, нелогичными, ужасными. Однако мы должны найти в себе силы принять это если хотим выстроить с ними значимые отношения. Если мы не стремимся понять людей, мы навсегда застрянем в своем крошечном мирке. Самосознание и умение считывать эмоции опираются на понимание ваших собственных эмоций, а ключ к этому – эмоциональная гранулярность. В двух словах, это более конкретное и точное определение ваших эмоций. Одно дело грустить, и совсем другое – испытывать одновременно разочарование, отвращение, усталость, пессимизм. Первое – не дает никакой информации, а второе – четко указывает путь к решению проблемы. Если мы научимся разбираться в собственных эмоциях, то сможем разобраться в эмоциях других людей. И, наконец, следите за тем, чтобы не превращаться в полицию убеждений. Это прямая противоположность осознанности и эмпатии. Этот назойливый вооруженный отряд приходит, чтобы исправить ваши мысли и мнения, не заботьтесь о том факте, что они ваши, а не их. Они виновны в однобоких суждениях и черно-белом мировоззрении. Служба в полиции убеждений не только повышает стресс и тревожность лично у вас, но и отталкивает окружающих. Глава 6 Вам когда-нибудь казалось, что самые очевидные вещи не такие уж очевидные для большинства людей? Возможно, у вас возникло такое чувство, когда вы читали эту главу. Возможно, вам кажется, что избежать этих дурных привычек легко и просто, но в таком случае, почему же большинство людей не делают этого? А мы с вами перечислили признаки социальной катастрофы, полную противоположность социальному интеллекту. Не прячьте свои эмоции, иначе люди решат, что вы неискренни, и общаться с вами им будет неприятно. не будьте слишком любезны. Опять же, это создает впечатление неискренности и вызывает подозрение что вы врете людям и скрываете личные интересы. Не избегайте зрительного контакта, ваш собеседник подумает, что вы что-то скрываете или врете ему. Не пытайтесь казаться слишком крутым. Хвостовство почти всегда создает проблемы, особенно ложная скромность. а также высокомерие, лицемерие и сомнительные комплименты. Как говорит Джейн Остин, нет ничего столь вероломного, как видимость смирения. Зачастую оно таит лишь обеспечность а иногда и скрытое хвастовство. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.